Затем в предыдущей главе мы указывали, что большинство психопатов параноического склада, не давая типического паранояльного бредообразования, тем не менее обязательно развивается в сторону обострения их основных конституциональных свойств. Подобное же развитие мы наблюдаем и у других типов психопатов, особенно ярко уши зоидов, эпилептоидов и циклотимиков с частыми депрессиями. Надо однако оговориться, что эти как бы сугубо конституциональные типы развития не являются фатальными,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 в действительности в их чистом виде не несуществующие, однако дающий возможность устанавливать в каждом отдельном случае соотношение различных патогенных моментов. Основных типов развития, именно тип конституциональный и ситуационный. Конституциональное развитие тогда можно было бы охарактеризовать следующими основными чертами. Оно берет свои характерные особенности с самой личности, совершается путем медленного и постепенного нарастания главным образом количественных изменений.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 Другими словами, является звеном, соединяющим реакции и развитие, между которыми, согласно уже сказанному выше, не оказывается резкой границы, а лишь ряд постепенных переходов. Вопросы взаимоотношений между типом психопатии и типом развития этой психопатии заслуживают еще некоторого внимания. Существует мнение, высказывавшись не один раз из разных сторон, что жизненная судьба психопата, а это понятие очень близкое к понятию развития,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 И между этими переживаниями его психикой устанавливается встречное течение. Этот факт может считаться, даже без дальнейших иллюстраций, несомненным. И однако делать из этого общий закон развития личности и судьбы психопата будет совершенно неправильно. Это значит ставить на вывод всю проблему человеческого развития. Наш точка зрения, с нам, достаточно выражена во всем предыдущем изложении. Канн